Интуиция и логика убеждали его в том, что все трое знали Гусеву лучше и ближе, чем рассказали. Однако Мазин был далек от прямого заключения, что Мухин, Витковский и Курилов скрывают свое участие в убийстве. Лишь считал, что если Татьяна Гусева убита не случайным грабителем, то выяснить подлинные обстоятельства ее смерти можно Только разобравшись в отношениях, связывающих ее с одним, а, возможно, и не с одним из этих троих, взволнованных его посещением людей. Так, не переоценивая достижений, и сообщил он о своей работе комиссару. Короче говоря, Петр Данилыч, если капитан Гранд жив, он находится в Австралии, процитировал Мази напоследок, на что Скворцов, который сам зачитывался в свое время Жюль Верном, заметил. Вывод этот ложным оказался, Игорь Николаевич. Капитана в другом месте нашли. Скворцов не мог не внести поправку, потому что держался фактов. Но точку зрения Мазина понял, как понимал его почти всегда, хотя и преодолевая собственную натуру человека, склонного к ясности определенности. Много лет работали они вместе, и не перестал Мазин удивлять начальника тем, как удается ему находить правильный путь в тумане, который, по мнению Скворцова, сам он напускал. Мазин напоминал ему с детства запомнившегося фокусника, который вначале опутывал себя веревками, крепил их всевозможными узлами, а потом — раз! — и неуловимым движением — Сбрасывал нерасторжимые путы. И главное, при последующем разъяснении оказывалось, что движение это, в общем-то, и несложно. «Верно, в другом», — вспомнил Мазин. «Возможно, и с нами так будет». «Нечего сказать, утешил», — не удержался Скворцов. «Тоже мне фаталист». «Ты им медальон предъявил?» Этого вопроса Мазин ждал. «Нет, Петр Данилович, пока не было необходимости. Секретное оружие?» – засмеялся Скворцов. «На крайний случай?» «Если хотите, да. А не соржавеет оно у тебя?» «Будем надеяться». Но в душе он испытывал недоверие к медальону, как и вообще к мертвым, неодушевленным предметам. Знал, что заговорить они могут только после того, как заговорят люди – Люди же пока говорить не хотели. — Ладно, действуй по своему усмотрению, — разрешил Скворцов великодушно. — Что собираешься предпринять, если не секрет? — Если не возражаете, — улыбнулся Мазин, — хочу допросить вас узнать кое-что о свидетелях. — По всей форме? — Нет. Форма и так снивелирована свидетельскими показаниями. Я читаю бумаги. А вы общались с этими людьми? Понимаю. Студентов временно по боку, Не побоку, а сбоку зайти хочу. Помните вы, Павличенко? Еще бы. Фактически, он мою версию провалил, а я на него крепко надеялся. Представьте себе расположение «Я был там». Набережная, узкий проулок, выходящий на набережную, в котором убили Гусеву, и выше дом Борщовой, теперь строительная площадка. А прямо напротив проулка пришвартовано судно, а на палубе весь вечер скучает вахтенный Павличенко, который великолепно запомнил человека, долго крутившегося в проулке. Человек этот исчез приблизительно в то время... когда, по данным экспертизы, наступила смерть Гусевой. И вы предположили, что это был Гусев, выслеживающий жену. А ты бы разве не предположил? Однако в Гусеве этого человека Павличенко не узнал. Отвел категорически. Интересно. По ряду причин интересно. Чем именно? Его показания не только снимают обвинения с Гусева, но и опровергают версию о случайном разбойном нападении. Если этот человек выслеживал Татьяну, в конце концов, он мог торчать там и по другой причине. Мог, вот видишь, и все-таки было бы неплохо найти Павличенко. Предъявить ему своих студентов? Ну нет. Это сомнительно через столько лет. Зачем Павличенко? Побеседовать с ним. Считаешь, что я не доработал? «Вы были привязаны к своей версии, вернее, к двум, муж или бандит». Комиссар обиделся. «Смотри, не повтори мою ошибку». Сам-то уже уверовал в собственную. «Если бы я в нее не верил, я бы не взялся за это дело. Вы же понимаете, что бандита сейчас расколоть невозможно, разве что в покаяние ударится? «Бывает, что и в старых грехах сознаются. Скажи лучше, что не заинтересовал тебя бандит, а с точки зрения закона...» «Знаю, виноват. Вы, как всегда, меня насквозь видите». Однако по правде Мазин надеялся, что комиссар не видит его насквозь. Потому если бы видел, наверняка бы нахмурился и произнес неодобрительные слова». Что-либо вроде вконец конец ты зафантазировался, Игорь Николаевич!» И имел бы основания. Дело в том, что неожиданно и не вовремя к мазину нагрянул Валерий Брусков. Тот самый Брусков, что давно, десять лет назад, работал в молодежной газете и был молодым, застенчивым и не по своей воле оказался в гуще сложных событий. закончившихся разоблачением «паука» укладникова стрельцова Он теперь работал в газете, но уже посолиднее в Москве, и сам, соответственно, посолиднил так, что трудно было узнать в этом хватком, уверенном в себе бородатом столичном журналисте, облаченном в замшу на молниях, прежнего хрупкого и робкого Валерия. Свалился он, как снег на голову, заданием подготовить в газету беседу с Мазиным. И хотя тот был рад Брускову и немного польщен вниманием высокой прессы, но временем был стеснен и поглядывал на часы. Заметив такое, прежний Валерий наверняка бы вскочил, извинился. Новый же Брусков только усмехнулся, покачивая ногой в заграничном на каучуковой подошве ботинке. И Мазину волей-неволей пришлось излагать свои мысли на проблему современной молодежи, потому что беседа мыслилась в редакции как проблемная, интеллектуальная и даже философская. Мазин понимал, что от него требуется, и говорил вещи простые и очевидные, которые часто выдаются почему-то за проблемные, особенно в интеллектуальных газетах. Впрочем, то, о чем он не говорил, было еще проще и сводилось к тому, что, подойдя к живому человеку, нужно забыть все новейшие теории и пытаться понять, как и зачем он живет. Но это для газеты, представляемой Брусковым, было примитивно и почти неприлично, и Мазин, недовольный собой, плыл по течению. Существует ли проблема отцов и детей? Наверное, раз существуют и те, и другие. Думаю, источник противоречий коренится в разных системах отсчета. Для отцов сегодняшний день – итог, результат, предмет гордости. Для детей – стартовая площадка, начало, подвиг старших. Трудно оценить до конца, не испытав самому трудностей, выпавших на долю отцов. Молодежи представляется нормой «все», что она имеет, и хочется того, о чем мы и не мечтали. Отсюда трение, но не конфликт. Рано или поздно и они услышат от своих детей те же упреки, что адресуют нам. Все это повторяется, только не вздумайте написать, что я считаю природу человека неизменной, — добавил он шутливо. Валерий положил на стол блокнот и многоцветный неудобный карандаш. «А как вы считаете на самом деле?» «Не для печати?» Брусков изобразил недоумение. «Помилуйте, наша газета, хорошая газета, хорошая, Валерий, на уровне века».